одной стороны, с облегчением, что она ему больше не командир в полиции, а значит, он не обязан докладывать ей о результатах расследования серийных убийств. А с другой, он предчувствовал с тревогой, что ее влияние в полицейском управлении только возрастет. Эйнсли был слишком опытен, чтобы ожидать от операции внешнего наблюдения скорых результатов. Но и он к началу третьей недели ощущал дискомфорт при мысли, что единственный прогресс, если только это можно так назвать, снятие подозрений с Карлоса Киньоноса, Алика Поллайта и Эрла Робинсона. Потом у них возникли сомнения и в обоснованности подозрений против Элроя Дойла. За ним вели слежку детективы Дан Загаки и Луис Линарес. Их отчеты подтверждали данные рапортов оперативных наблюдений. Хотя Дойл нигде постоянно не числился, он регулярно подрабатывал шофером в транспортных компаниях. Его поведение внушало доверие. Соглядатаем он казался маловероятным кандидатом в серийные убийцы. Загаки вскоре предложил снять с Дойла наблюдение, Но на этот раз Эйнсли воспротивился. При том, что оставались всего лишь Джеймс Калхоун и Эдельберто Монтое, против которых тоже пока ничего не было, в душах поскучневших детективов поселилось сомнение, которое втайне разделял и сам Эйнсли. Неужели компьютерный метод поиска подозреваемых, показавшийся поначалу отличной идеей, завел их в тупик? Эйнсли поделился сомнениями с лейтенантом Ньюболдом, заключив так «Самое легкое сейчас сдаться. Потому-то мне так ненавистно сама мысль об этом. Я склоняюсь к тому, чтобы продолжать еще неделю. Если конкретного результата не получим, операцию прекратим». Лейтенант в задумчивости начал раскачиваться в кресле по временам, достигая небезопасного угла наклона. — Я всегда поддерживал тебя, Малколм, потому что доверяю твоей рассудительности и знаю, что любые проблемы ты всегда прежде обсудишь со мной. Если ты считаешь, что нужно продолжать, я на твоей стороне. Но пойми, на меня давит отдел ограблений. Они хотят поскорее вернуть людей. Эйнсли дважды замечал лейтенанта Даниэла Уэрту в кабинете Ньюболда, без труда догадываясь, что привело туда начальника отдела по расследованию ограблений. Приближалось Рождество, время когда количество краж увеличивалось на 50%, а значит и нагрузка на отдел, который занимался этими преступлениями. Да и из отдела убийств слишком значительные силы были отвлечены на слежку, увеличивая бремя, лежавшее на остальных сотрудниках. Посовещавшись, Ньюболт и Эйнсли пришли к компромиссному решению. Наблюдение будет продолжено. Но поскольку в списке оставалось тремя подозреваемыми меньше, четверо из отдела ограблений, включая двух сержантов, Вернуться в отдел. Под конец третьей недели Эйнсли решит, понадобится ли четвертая неделя. И каким бы ни было решение, лейтенант Ньюболт поддержит его. — В конце концов, подкрепление нам дал лично майор Янос, — сказал он Эйнсли. — Придет нужда, я напомню ему об этом. Как они договорились, так и работали еще два дня а потом произошли события, затмившие на время все остальное. Началось это незадолго до полудня в четверг. К отделению банка «Барнетт», расположенному на углу Корал-Вей и 32-й авеню, подъехал бронированный автомобиль с наличными деньгами. Едва охранник открыл дверь машины, перед ним выросли трое — Как показали свидетели, один белый и двое латиноамериканцев с автоматами наперевес. В этот момент из-за угла выехала патрульная машина полиции Майами и оказалась прямиком на месте преступления.